Глава 28. По кривой дорожке: Куда же мы едем, на ночь глядя? Ингвар вгляделся в сгущающиеся сумерки. А что, глаза у паракота после вашей починки не горят? Пробурчала у Мити из-за спины Даринка. Отчаянная жажда ссоры слышалась в каждой нотке ее голоса. Самое ужасное, Мити ее понимал. Ссора Желательно безобразно, с оскорблениями и взаимными обвинениями, позволило бы забыть удушливую пыльную завесу тени в ее глубине и мертвое тело мальчишки, брошенное на полу ткацкого цеха. Жаль, что он не может себе ничего подобного позволить. Он светский человек, и никакие мертвецы не пересилят его выучки. Он не будет провоцировать скандал, как деревенская ведьма даже если на самом деле она барышня. Зато Ингвара соображения светского этикета не останавливали. Он смерил высокомерным взглядом скорчившуюся позади Мити щуплую фигурку в обносках и тоном взрослого, не одобряющего детскую невоспитанность, поинтересовался у Мити. «Вес дизе унгецоген юнге? Кто этот невоспитанный мальчик?» «Кайн юнге, не мальчик» отрезала Даринка. «Du darfst dich nicht vorstellen, auch wenn wir uns nicht kannten. Nur Ingvar Stolz kann keinen Jungen von einem Mädchen unterscheiden. Вы можете не представляться, даже если бы мы не были знакомы. Только Ингвар Штольц не способен отличить мальчика от девочки». «Не так вы часто встречаетесь, чтобы он узнавал вас в лицо, особенно под этим картузом», проворчал Митя и не удержался впрочем даже на ощупь пока что различия невелики и тут же завопил ай не деритесь барышня шабельская вы же барышня а не альвионский хулиган под ребра ему врезался маленький но очень твердый кулачок так вам и надо даже в сумерках было видно как густо покраснел ингвар как можно говорить такие такое при юной девочке только что вы были уверены что это мальчик Меланхолично заметил Митя. Не слушайте его, Дарья Радио. Германец вдруг замолчал, зло сузившимися глазами, уставившись на Митю. Не может быть, что вы это всерьез? Что именно, Ингвар? Решили воспользоваться дурацкими слухами, что ходят о семействе Шабельских и их Пфх ведьмах. Думаете, сможете выиграть пари этими невежественными Аммен Мархен? «Бабушкиными сказками?» «Что за пари?» — равнодушно обронила Даринка. Ясно было, что мысли ее весьма далеки от их беседы. Продолжает думать о том несчастном мальчишке и его матери, снова винит себя, вот же дурочка. Митя невольно оглянулся через плечо, вглядываясь в бледное личико под козырьком старого картуза. «Почему именно те, кто делает что-то для других, Рвут себе сердце, укоряя, будто делают недостаточно. Право же, выходит, что гораздо здоровее и разумнее не делать ровным счетом ничего и не укоряться, и беспокоиться о глупой девчонке тоже нечего. Митя заставил себя отвернуться. «Дмитрий обещал показать мне настоящую ведьму, а я обещал доказать ему, что всякое ведьмовство — суть фокусы». «Не примите за обиду, Дарья, но никакая вы не ведьма, ведьма не бывает!» «Я еще, когда вот он так говорил, согласилась, не бывает нас!» — проворчала из-за спины Даринка. «Чего наново то спорить?» Ингвар мгновение подумал и уставился сперва на Даринку, а потом и на Митю преподозрительно. «Ты зачем его с собой взял?» — очередной толчок кулачком в спину заставил Митю поморщиться. Она прямо сейчас собирается расквитаться с ним за тот ремень. «Он нам нужен. С автоматоном, и то починенным, я управлюсь. А с паровым дракаром навряд», — пробурчал в ответ Митя, демонстративно потирая ушибленные ребра. «Можно подумать, без него некому с дракаром управляться», — раздраженно прошипела Даринка. «Кто туда привел, тот и отведет». «Подумать можно», — согласился Митя, — И даже необходимо. И вот если хорошенько подумать, то можно и засомневаться, что стало с теми, кто привел Дракар туда за почти два месяца пребывания в темноте и сырости. Судя по воцарившемуся молчанию, Даринка задумалась. Тихо сказала «Ой», и сдавленно сглотнула. «Если вас мутит, то душевно прошу не мне на спину» а славная была бы месть за все ваши художества. — Только попробуйте, тот давний ремень вам пирожком покажется! — рявкнул Митя, уже сожалея, что не поменял новый старый сюртук на тот, что из лавки готового платья. Два автоматона прорысили мимо сторожевых башен. Митя едва не вывалился из седла, вдруг обнаружив, что те не просто отштукатурены заново, но и на высоту человеческого роста облицованный кирпичом, очень-очень знакомым кирпичом. И когда только успели. Неловкое движение удалось замаскировать под поклон, дежурищие у наново отлаженных паровых пушек казаки тоже раскланились с Митей, а хорошо знакомый Вовчанский высунулся в бойницу и громогласно рыкнул. — Кататься? Что так поздно-то? — Никакого воспитания. Хотя что, собрать не возьмешь, лапу на стенку не задирают, уже считая, знатоки этикета. Митя сложил ладони рупором и прокричал в ответ Автоматоны Ингвар починил. Вот опробовать хотим, как по темноте пойдут. Если кто спрашивать будет, так и передайте. Передам. Заорал Вовчанский, так что слышно, наверное, было и в губернаторском дворце. Вот и хорошо. «Отлично, они по темноте пойдут», — проворчал Ингвар, поравняв паракота голова в голову с Митиным конем. «Не сомневаюсь», — кивнул Митя, — «ход даже мягче стал». «И не качает почти». «Ну, слава предкам, думал, и не заметьте, буркнул в ответ Ингвар. «Сейчас еще на сложной местности проверим», — хмыкнул в ответ Митя, оглядываясь. Башня почти скрылась из виду так что даже оборотни не поймут, куда делись спутники с дороги. «Какой еще?» — начал Ингвар, а вот такой. Вороненная грудь пара коня протаранила высокие кусты у обочины. Пару минут они пробивались сквозь сплетение голых ветвей. Непрерывно ругающийся и, кажется, пару раз получивший разогнувшейся веткой по физиономии Ингвар вел паракота следом, и, наконец, очутились на едва заметной тропки вдоль берега реки. В просветы меж кустами мелькала водная гладь. «Зачем?» — начал Ингвар, оглядываясь. «Должен же я выиграть пари!» «Даринка!» — потребовал Митя. «Думаете, будут нас выслеживать?» — спросила та. «Я бы не рисковал», — покачал головой Митя, и девчонка поднялась в седле, придерживаясь за его плечи. Зашептала почти неслышно не сводя пристального, немигающего взгляда с помятых ими кустов. Сперва ее маленькие ладошки лежали на его плечах спокойно и вдруг стали тяжелыми, будто каменными, и точно как от нагретых на солнце камней от них дохнуло жаром. Глаза Даринки утратили цвет, став неприятно прозрачными, и погнутые ветки стали распрямляться. Медленно, плавно, почти естественно, они приподнимались, снова сплетаясь между собой, и вот уже кусты выглядят так, будто между ними никто не продирался, даже колючки торчат необломанные. Даринка шумно вздохнула и опустилась на сиденье. Это ничего не значит, после недолгого молчания шокированно пробормотал Ингвар. «Они могли... естественным путем...» «Могли», согласился Митя. «Поехали. Ты отдохни пока», — скомандовал он Даринке. «Ехать долго». Даринка за спиной негромко угухнула. В молчании один за другим два автоматона шли по тропе. Темнота сгущалась. В конце концов Митя зажег огни в глазах параконя. коня. Стальные ноги мерно ступали по пятнам света, а из тьмы навстречу выступали то ветки кустов, покрытые яркой желтой листвой, то темные древесные стволы. Над головой, в пока еще темно-синем небе, вспыхнули первые звезды, отражаясь в похожей на дорогу черного стекла реке. «Мы уже опоздали к ужину!» — наконец рискнул напомнить Ингвар. «Мы не вернемся к ужину!» — через плечо бросил Митя. Самое раннее, завтра к утру. «Но как же... ваш отец? Людмила Валерьяновна, вы представляете, какой будет скандал?» «Представляю», — согласился Митя. Он и вправду представлял. «Завтра, когда все будет сделано, придумаем, что врать. К примеру, что автоматон сломался, и мы застряли за городом. После моей починки автоматоны не ломаются, и я ненавижу ложь!» «А я ненавижу ходить пешком, но ходил же!» «И носить сюртуки из лавки готового платья, но носил же!» «Вот и вам придется смириться ради дела!» «Я даже не знаю, о каком деле идет речь!» «Жалобно протянул Ингвар. Вы просто везете меня невесть куда!» «Узнаете!» Многообещающе покивал Митя. И, услышав гневное сопение, которое не заглушали даже цоканье когтей пара кота, Наконец обернулся. «В чем дело, Ингвар? Когда в поместье вы отправлялись на свидание с мертвецами, к которым вас никто не приглашал, были куда как решительнее. Я и сейчас не боюсь!» Ингвар глянул так гневно, что сверкание его глаз могло поспорить со светом из глаз пара кота. «Но с нами юная барышня! Ее будут искать!» «Никто меня искать не станет. Еще не доставала. Не открывая глаз, сонно пробормотала Даринка. «Как приду, так и ладно будет». И, подмастив кулак под щеку, снова задремала. «Иногда хорошо быть ведьмой», — усмехнулся Митя. «Ведьм не бывает!» — упрямо повторил Ингвар. Митя потянул рычаг, останавливая автоматон, и завертелся в седле. В свете глаз пара коня все выглядело неверным, странным, зыбким. «Кажется, сюда...» Он перегнулся с седла, раздвигая кусты. «Еще с четверти версты...» Все так же, не открывая глаз, буркнула Даринка. Митя в ответ кивнул. И впрямь. Через четверть версты за кустами открылась крутая тропа, уводящая вниз к реке. «Проедем?» То ли у Ингвара, то ли у самого себя, спросил Митя. Но откликнулась снова Даринка. «Бабайка тут телеги гонял». При упоминании лавочника Ингвард дернулся, но на удивление быстро взял себя в руки и даже неуверенно предложил «Давайте я первым, у меня все же паракод, но вожу я лучше», покачал головой Митя и решительно направил автоматон вниз. Ехать было сложно. Рядом дышала холодом река. Если поднять голову, видно было, какая она огромная, вода уходила за горизонт, Другой берег, и ясным днем еле видный, сейчас полностью терялся во мраке, и казалось, это не река вовсе, а океан. Мелкие волны плескались вкрадчиво, будто специально затаились, ожидая, когда автоматон не удержится на сыплющихся из-под копыт мелких камушках или скользкой траве, и вместе с седаками полетит кверху копытами прямиком в реку, и только бульк — удар об воду — и темные волны сомкнутся над головой, а сильное течение поволочет и Митю, и Даринку, и пара коня, а спасительной рубашки от тетушки Дановны больше нет. Ну, или разросшиеся ветки кустарника попросту вышибут его из седла, и он полетит один. Копыта пара коня зацепилась за торчащий поперек дороги толстый корень, и Митя судорожно схватился за рычаги, удерживая автоматон на дороге. Сердце колотилось в горле, во рту разом пересохло. Единственным и совершенно отчаянным желанием было развернуть автоматон и мчаться обратно, но... Сзади ехал Ингвар. Да и кто сказал, что наверх выбираться легче? Медленно-медленно Митя подал рычаги вперед и, ребирая ногами, будто на сцене Мариинского балетного театра, параконь двинулся дальше. Небольшая площадка открылась неожиданно. Вот Митя, судорожно закусив губу, вертит рычаги, тяжестью собственного тела уравновешивая крен автоматона, а вот уже стоит на ровной земле. Рядом возвышается растущая из прибрежной воды зеленая стена высоченных камышей, а за нею слышится плеск открытой воды. «Хотите сказать, что тут ездили на пару телегах?» Пристраивая паракота борт-оборт с Митиным автоматоном, прохрипел мокрый, как упавшая в ведро мышь, Ингвар. «Хотела и сказала». Даринка выпрыгнула из седла и подхватила валяющийся на земле мелкий камешек. «А на чем тут бабайка ездил и ездил ли вообще?» Я понятия не имею. Главное, что мы проехали. И она метнула камушек в поросший травой берег. «Вы!» — выдохнул Ингвар, гневно глядя на Даринку. Камешек ударился о берег, и... Тот мигнул. Травяной склон вдруг взял и исчез, сменившись черным зевом, прячущейся за стеной камыша прибрежной пещеры. Изнутри резко дохнуло запахом застоявшейся воды тины ржавеющего железа и одновременно тошнотворным и пугающим смрадом мертвечины. «Сюда!» — скомандовала Даринка, бочком пробираясь по узенькой полоске берега и исчезая во мраке. «А вы уверенные?» — начал Ингвар, но Митя уже шагнул под полок тьмы и через мгновение услышал торопливые шаги. Он черкнул спичкой, зажигая прихваченный из автоматона дорожный фонарь и поднял его над головой. За спиной сдавленно ахнул Ингвар. «Что? Что это?» «А это те мертвецы, к которым вас пригласили, Ингвар», — наслаждаясь его ошеломлением, фыркнул Митя.